Глава тридцать третья. Бренда хлопотала на кухне, когда из кабинета стали раздаваться возбужденные голоса. Изучив каждый закоулок дома и обладая от природы идеальным слухом, она всегда знала, куда идти, чтобы подслушать разговоры Кроули. Домработница прокралась из кухни в прихожую и забилась в крохотную уборную рядом с кабинетом. Для виду она прихватила с собой бумажные полотенца и чистящие средства. Слова «он солгал детективу» засели у нее в голове. Миссис Немейер всегда симпатизировала Алану из-за постоянных претензий родителей. Теперь же она задумалась, почему бы это младший Кроули стал обманывать копов. Она не верила, что он мог обидеть Керри. Бренду прямо распирала от желания поскорее поделиться услышанным с Мардж. Она не могла дождаться, когда закончит готовить ужин для Кроули. Подъехав к дому подруги, Немейер обрадовалась, что ее машина припаркована на обычном месте. Открыв Бренде двери и пригласив ее войти, миссис Чепман указала наверх. «Бренда, у Джейми сегодня плохой день, он плакал, потому что скучает по Керри», — объяснила она устало. «О, матуш, мне так жаль!» Это повторяется каждые несколько дней. Он так по ней скучает. Я думаю, после того, как он потерял Керри, он опять начал тосковать по Джеку. «Ну, конечно, он тоскует и по Керри, и по отцу», — сочувственно произнесла гостья. «Но погоди, что я тебе сейчас расскажу?» Она дождалась, пока они перешли в кухню и сели там за стол. А хозяйка дома поставила чайник, чтобы заварить чаю. марч начала Бренда. «Ты не поверишь, в чем Аллан признался своим родителям!»